Глава 6 Я прочел им мой роман в один присест. Мы начали сейчас после чаю, а просидели до двух часов по полуночи. Старик сначала нахмурился. Он ожидал чего-то непостижимо высокого. Такого, чего бы он, пожалуй, сам не мог понять, но только непременно высокого. А вместо того... Вдруг такие будни и все такое известное. Вот точь-в-точь, точь, как то самое, что обыкновенно кругом совершается. И добро бы большой или интересный человек был герой, или из исторического чего-нибудь вроде расславлива или Юрия Милославского, а то выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вид с мундиря обсыпались. И все это таким простым слогом описано. «Не дать, не взять, как мы с вами говорим». Странно. Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергеевича и даже немного надулась, точно чем-то обиделась. Но «Стоит право такой вздор печатать и слушать, да еще и деньги за это дают», — написано было на лице ее. Наташа была, вся внимание, с жадностью слушала, не сводила с меня глаз, всматривалась в мои губы, как я произношу каждое слово, и сама шевелила своими хорошенькими губками. И что ж, прежде чем я дочел до половины, у всех моих слушателей текли из глаз слезы. Анна Андреевна искренне плакала от всей души, сожалея моего героя и при наивно желая хоть чем-нибудь помочь ему в его несчастьях, что понял я из ее восклицаний. Старик уже отбросил все мечты о высоком. С первого шага видно, что далеко Кулику до Петрова дня. Так себе, просто рассказец. Зато сердце захватывает, — говорил он. Зато становится понятно и памятно, что кругом происходит. Зато познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется «брат мой». Наташа слушала, плакала и под столом украдкой крепко пожимала мою руку. Кончилось чтение. Она встала. Щечки ее горели. Слезинки стояли в глазах. Вдруг она схватила мою руку, поцеловала ее и выбежала вон из комнаты. Отец и мать переглянулись между собою. «Хм! Вот она какая! Восторженная!» — проговорил старик, пораженный поступком дочери — «Это ничего, впрочем, это хорошо, хорошо, благородный порыв. Она добрая девушка», — бормотал он, смотря вскользь на жену, как будто желая оправдать Наташу, а вместе с тем почему-то желая оправдать и меня. Но Анна Андреевна, несмотря на то, что во время чтения сама была в некотором волнении тронута, смотрела теперь так, как будто хотела выговорить, «Оно, конечно, Александр Македонский — герой, но зачем же стулья ломать и так далее?» Наташа воротилась скоро, веселая и счастливая, проходя мимо, потихоньку ущипнула меня. Старик принялся было опять серьезно оценивать мою повесть, но от радости не выдержал характера и увлекся. «Ну, брат Ваня, хорошо, хорошо, утешил». Так утешил, что я даже и не ожидал. Невысокое, невеликое — это видно. Вон у меня там освобождение Москвы лежит. В Москве же и сочинили. но так оно с первой строки, Брайц, видно, что, так сказать, орлом воспарил человек. Но знаешь ли, Ваня, у тебя оно как-то проще, понятнее. Вот иначе. Именно за то и люблю, что понятнее. роднее как-то оно, как будто со мной самим всё это случилось. А то что высокое это, и сам бы не понимал. Слог бы я выправил. Я ведь хвалю, а что не говори, всё-таки мало возвышенного. Но уж теперь поздно, напечатно. Разве во втором издании? А что, брат, ведь и второе издание чай будет. Тогда опять деньги, Неужели вы столько денег получили, Иван Петрович, заметила Анна Андреевна. Гляжу на вас, и все как-то не верится. Ах ты, Господи, вот ведь за что теперь деньги стали давать. Знаешь, Ваня, продолжал старик, увлекаясь все более и более, это хоть не служба, зато все-таки карьера. Прочтут и высокие лица. Вот ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан. А что, если бы и ты? А? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее. Не засыпай на лаврах. Чего глядеть-то? И он говорил это с таким убежденным видом, с таким добродушием, что недоставало решимости остановить и расхолодить его фантазию. Или вот, например, э -э, табакерку дадут. Что ж, на милость ведь нет образца. Поощрить захотят. — А кто знает? — Может, и ко двору попадёшь, — прибавил он полушёпотом и с значительным видом прищурив свой левый глаз. — Или нет? Или ещё рано, ко двору-то? — Ну уж и ко двору, — сказала Анна Андреевна, как будто обидевшись. — Ещё немного, и вы произведёте меня в генерала, — отвечал я, смеясь от души. Старик тоже засмеялся. Он был чрезвычайно доволен. «Ваше превосходительство не хотите ли кушать, закричала резвая Наташа, которая тем временем собрала нам поужинать. Она захохотала, подбежала к отцу и крепко обняла его своими горячими ручками. Добрый, добрый папаша. Старик расчувствовался. Ну-ну, хорошо, хорошо. Я ведь так, э, просто говорю, генерал не генерал, а пойдёмте-ка ужинать. ты чувствительная, прибавил он трепав свою Наташу по раскрасневшейся щёчке, что любил делать при всяком удобном случае. «Я вот, видишь ли, Ваня, любя говорил. Ну, хоть и не генерал, далеко до генерала, а всё-таки известное лицо — сочинитель. Нынче, папаша, говорят, писатель». «А не сочинитель? Не знал я». «Ну, положим, хоть и писатель. А я вот что хотел сказать». К эмергерам, конечно, не сделают за то, что роман сочинил. Об этом и думать нечего. А все-таки можно в люди пройти. Ну, сделаться каким-нибудь там атташе. За границу могут послать в Италию. Для поправления здоровья или там для усовершенствования в науках, что ли. Деньгами помогут. Ну, разумеется, надо, чтобы все это и с твоей стороны было благородно. Чтоб за дело, за настоящее дело, деньги и почести брать. А не так, чтоб... «Как-нибудь там по протекции!» «Да ты не загордись тогда, Иван Петрович!» — прибавила смеясь Анна Андреевна. «Да уж, поскорей ему звезду, папаша, а то что в самом деле, отташе да отташе!» И она опять ущипнула меня за руку. «А это все надо мной подсмеивается!» — вскричал старик с восторгом, смотря на Наташу, у которой разгорелись щечки, а глазки весело сияли, как звездочки. «Я, детки, кажется, и вправду далеко зашел!» в и записался. И всегда ты я был такой. А только знаешь, Ваня, смотрю я на тебя, какой-то ты у нас совсем простой. Ах, боже мой, да какому же ему быть, папочка? Ну нет, я не то. А только все-таки, Ваня, у тебя какое-то эдак лицо, то есть совсем как будто не поэтическое. Эдак, знаешь, «Бледные они, говорят, бывают, у поэта-то, ну и с волосами такими, и в глазах эдак что-то, знаешь, там, гёта какой-нибудь или прочее. Я это в Аббадоне читал. А что, опять соврал, что ли? из шалунья, так и заливается надо мной. Я, друзья мои, не учёный, только чувствовать могу». «Ну, лицо, не лицо, это ведь невелика велика беда. Лицо-то для меня и твоё хорошо, и очень нравится. Я ведь не к тому говорил. А только будь честен, Ваня, будь честен, это главное. Живи честно, не возмечтай. Перед тобой дорога широкая. Служи честно своему делу. Вот что я хотел сказать». Но «Вот именно это-то я и хотел сказать». Чудное было время. Все свободные часы, все вечера проводил я у них. Старику приносил вести о литературном мире, о литераторах, которыми он вдруг неизвестно почему начал чрезвычайно интересоваться. Даже начал читать критические статьи Б, про которого я много наговорил ему и которые он почти не понимал, но хвалил до восторга и горько жаловался на врагов его, писавших в «Северном трутне». Старушка зорко следила за мной и Наташей, но не уследила она за нами. Между нами уже было сказано одно словечко, и я услышал, наконец, как Наташи, потупив головку и полураскрыв свои губки, почти шепотом сказала мне «да». Но узнали и старики. Погадали, подумали. Анна Андреевна долго качала головою. Странно и жутко ей было. Не верила она мне. «Ведь вот хорошо удачи, Иван Петрович, — говорила она. А вдруг не будет удачи? Или там что-нибудь? Что тогда? Хоть бы служили вы где? А вот что я скажу тебе, Ваня, — решил старик, надумавшись. Я и сам это видел. Заметил и, признаюсь, даже обрадовался, что ты, и Наташа, э, ну да чего тут... Видишь, Ваня? Оба вы еще очень молоды. И моя Анна Андреевна права. Подождем. Ты, положим, талант. Даже замечательный талант. Ну, не гений, как об тебе там сперва прокричали. А так, просто талант. Я еще вот сегодня читал на тебя эту критику в Трутне. Слишком уж там тебя худо третируют. ну да ведь это что ж за газета? Да, так видишь. Ведь это еще не деньги в ломбарде таланта А вы оба бедные. Подождём годика, этак, полтора или хоть год. Пойдёшь — хорошо, утвердишься крепко на своей дороге — твоя Наташа. Не удастся тебе? Ну, сам рассуди. Ты человек честный. Подумай. На этом мы остановились. А через год вот что было. Да, это было почти ровно через год. В ясный сентябрьский день перед вечером — Вошел я к моим старикам больной с замиранием в душе и упал на стул чуть не в обморок так что даже они перепугались на меня глядя но не от того закружилась у меня тогда голова и тосковало сердце так что я десять раз подходил к их дверям и 10 раз возвращался назад прежде чем вошел не от того что не удалась мне моя карьера и что не было у меня еще ни славы ни денег не от того что я еще, какой-нибудь отташе и далеко было до того чтобы меня послали для поправления здоровья в италию от того что можно прожить 10 лет в один год и прожила в этот год 10 лет и моя наташа бесконечность легла между нами и вот помню сидел я перед стариком молчал и доламывал рассеянной рукой и без того уже обломанной поля моей шляпы. Сидел и ждал, неизвестно зачем, когда выйдет Наташа. Костюм мой был жалок, и худо на мне сидел. Лицом я осунулся, похудел, пожелтел. А все-таки далеко не похож был я на поэта. И в глазах моих все-таки не было ничего великого, о чем так хлопотал когда-то добрый Николай Сергеевич. Старушка смотрела на меня с непритворным и уж слишком торопливым сожалением. А сама про себя думала, ведь вот эдакой ты чуть не стал женихом Наташи. Господи, помилуй и сохрани. — Что, Иван Петрович, не хотите ли чаю? — самовар кипел на столе. — Да каково, батюшка, поживаете? — Больные вы какие-то вовсе, — спросила она меня жалобным голосом. — Как теперь я слышу? И как теперь вижу», — говорит она мне, а в глазах ее видна и другая забота, та же самая забота, от которой затуманился и ее старик, из которой он сидел теперь перед простывающей чашкой и думал свою думу. Я знал, что их очень незабочивает в эту минуту процесс с князем Волковским, вернувшийся для них не совсем хорошо, и что у них случились еще новые неприятности, расстроившие Николая Сергеевича до да болезни. Молодой князь, из-за которого началась вся история этого процесса, месяцев пять тому назад нашёл случай побывать у их Ихменёвых. Старик, любивший своего милого Алёшку как родного сына, почти каждый день вспоминавший о нём, принял его с радостью. Анна Андреевна вспомнила про Васильевское и расплакалась. Алёша стал ходить к ним чаще и чаще потихоньку от отца, Николай Сергеевич, честный, открытый, прямодушный, с негодованием отверг все предосторожности. Из благородной гордости он не хотел и думать, что скажет князь, если узнает, что его сын опять принят в доме Ихменевых, и мысленно презирал все его нелепые подозрения. Но старик не знал, достанет ли у него сил вынести новые оскорбления. Молодой князь начал бывать у них почти каждый день, весело было с ним старикам, Целые вечера, и далеко за полночь просиживал он у них. Разумеется, отец узнал, наконец, обо всём. Вышла гнуснейшая сплетня. Он оскорбил Николая Сергеевича ужасным письмом, всё на ту же тему, как и прежде, а сыну положительно запретил посещать их Ихменёвых. Это случилось за две недели до моего к ним прихода. Старик загрустил ужасно. Как? Его Наташу, невинную, благородную... Замешивать опять в эту грязную клевету, в эту низость. Ее имя было оскорбительно произнесено уже и прежде обидевшим его человеком. И оставить все это без удовлетворения. В первые дни он слег в постель от отчаяния. Все это я знал. Вся история дошла до меня в подробности, хотя я больной и убитый. Все это последнее время. Недели три у них не показывался и лежал у себя на квартире. Но я знал еще... Нет, я тогда еще только предчувствовал, знал да не верил, что кроме этой истории есть и у них теперь что-то, что должно беспокоить их больше всего на свете. И с мучительной тоской к ним приглядывался. Да, я мучился. Я боялся угадать, боялся верить и всеми силами желал удалить роковую минуту. А между тем и пришел для неё. Меня точно тянуло к ним в этот вечер. — Да, Ваня, — спросил вдруг старик, как будто опомнившись. — Уж не был ли болен, что долго не ходил? Я виноват перед тобой. Давно хотел тебя навестить, да всё как-то того. И он опять задумался. — Я был нездоров, — ответил я. м, -м нездоров, — повторил он пять минут спустя. То — То-то нездоров. Говорил я тогда, предостерегал. Не послушался. — Нет, брат Ваня. Муза, видно, испокон веку сидела на чердаке голодная. Да и будет сидеть. Так-то. Да, не в духе был старик. Не было бы у него своей раны на сердце, не заговорил бы он со мною о голодной музе. Я всматривался в его лицо. Оно пожелтело, в глазах его выражалось какое-то недоумение, какая-то мысль в форме вопроса, которого он не в силах был разрешить. Был он как-то порывисто непривычно желчен. Жена взглядывала на него с беспокойством и покачивала головою. Когда он раз отвернулся, она кивнула мне на него украдкой. — Как здоровье, Наталья Николаевна? Она дома? — спросил я озабоченную Анну Андреевну. — Дома, батюшка, дома, — отвечала она, как будто затрудняясь моим вопросом. — Сейчас сама выйдет на вас поглядеть. Шутка ли? Три недели не видались. Да что это она у нас какая-то стала такая? Не сообразишь с ней никак. Здоровая ли, больная ли? Бог с ней. И она робко посмотрела на мужа. — А что? Ничего с ней. — отозвался Николай Сергеевич неохотно и отрывисто. «Здорово — Здорово! Так в входит девица. Перестала младенцем быть, вот и все. Кто их разберет, эти девичьи печали да капризы? — Ну уж и капризы! — подхватила она Андреевна обидчивым голосом. Старик смолчал и забарабанил пальцами по столу. — Боже, неужели уж было что-нибудь между ними? — подумал я в страхе. о О-о-о! — А что, как там у вас? — начал он снова. — Что, б, все еще критику пишет? — Да, пишет, — отвечал я. — Эх, Ваня, Ваня, — заключил он, махнув рукой. — Что уж тут критика? Дверь отворилась, и вошла Наташа.